Глава 70. Красная. Анализом занималась Айла. Контрабандист кивнул на свою помощницу. «А я сам просто отправил им сообщение. Сначала, кстати, хотел одолжить у тебя коды. Они ведь ими с тобой наверняка поделились. Но потом решил, что для начала нам хватит и моих. А все детали уже при личной встрече». «Интересно». Значит, у Бена есть какие-то свои тайные коды для Ами и Колонеля. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне начинает казаться, что все эти вели живут в постоянном ожидании неприятностей. И как они от подобного еще с ума не сошли? Впрочем, это уже лирика, а вот одну интересную тему мы так и не обсудили. «Лорд Бенита, так что там за красная стадия?» Я напомнил, о чем мы говорили до начала моей тренировки. Контрабандист явно не хотел возвращаться к этой теме. То ли на самом деле забыл, то ли этот вопрос ему почему-то неприятен. «Заражение», – неохотно ответил Бен. «Неприятный эффект, который может появиться при сильном воздействии техники на слабый организм. Ты тогда такую волну на это несчастное существо обрушил, что активировал в нем желтую стадию». Чрезмерная агрессия, интоксикация при укусе, слабость. Симптомы, которые наблюдаются у тех, на кого напали существа на желтой стадии. Не особо опасно и к тому же лечится. А вот красная стадия. Он явно задумался, словно о чем-то вспоминал. О чем-то крайне неприятном, о чем хочешь забыть и чем стараешься не делиться без лишней необходимости. Твоя крыса... Бен снова заговорил. Могла стать настоящим орудием массового поражения. Сильные психики, даже посредственные, легко прикроются от такого и уничтожат источник. А вот те, у кого низкий уровень батарейки, подхватили бы заразу, которая через пару-тройку часов, максимум сутки, добралась бы до мозга. И все. Человек, Гнарф или Вели, да кто угодно, перестает быть разумным. А если животных, доведенных до красной стадии, несколько, можно целую эпидемию устроить. Бывали случаи, когда небольшие деревни вымирали полностью, за это в том числе Салдоков и не любили. Ясно, только и смог проговорить я. А какие еще техники были у солдоков, кроме этой? Никто не знает, но из тех, что до нас дошли и были переданы мне, около десятка. Охотно переключился Бен. Вот только опять же, большинство – это только названия. Информации, достаточной для того, чтобы попытаться их активировать, более-менее сохранилось только о двух – смятение и паралич. По крайней мере, это то, что передал мне Бильда Сапора в свое время. После этого, убедившись, что его участие в полете больше не требуется, Бен решил не ставить какие-то дополнительные условия, а взял и сразу мне все показал. «Спасибо», – я вежливо кивнул бывшему наследнику Сапора, а потом, постаравшись не выглядеть неблагодарным, все же спросил. «А все остальное? Я просто слышал, что в ходу довольно много проклятых техник». «Не совсем так», – Бена мой вопрос совсем не удивил. «Тоже внушение – это классическая техника салдоков, их визитка». Многие видели ее в деле, испытали на себе, и когда Арик погиб, смогли воспроизвести, пусть и не совсем правильно. С остальными техниками сложнее. Их реже видели, меньше тех, кого зацепило, дожило до этого дня. 99 описаний из 100, что есть в сети – это обман. Так что поверь, заполучить даже две техники с подробным описанием – это уже было хорошим результатом. Впрочем, тебе, как признанному солдоку, разобраться с этим потом будет проще. Спросить, что именно контрабандист имел в виду, я так и не успел. Ему пришлось отвлечься на изменение курса, а я решил сосредоточиться на воспроизведении и изучении описаний переданных мне техник. Итак, первое. смятение, длительный эффект, неуверенность в своих силах, не осознается целью. Тип. Самоподдерживающаяся. Дистанция. Касание. И вторая. Паралич. Нарушает работу нервных окончаний вплоть до полной иммобилизации. Не осознается целью. Тип. Накопительная. Дистанция. 10 метров. Что я могу сказать? Опасные штуки. Одна заставляет тебя сомневаться и совершать ошибки, Думаю, те, кто знал о такой возможности, никогда бы не дали солдоку себя коснуться. Вторая, в отличие от первой, это уже чисто боевой навык. Смущает, конечно, что действует он, похоже, не сразу, да и только на живых существ. Но, как бы там ни было, мой арсенал стал шире. И пусть пока эти техники еще не освоены и не признаны вновь наследием Салдоков, я еще этого обязательно добьюсь. И тогда всех, кто на них полагался в своей жизни, будет ждать большой сюрприз. «Приближаемся к планете», — голос Бена ворвался в мои мысли. «Что? Так быстро?» Впрочем, пока же еще только понедельник. Вряд ли Ами с колонелем и сами могли сбежать куда-то далеко. Да и наш корабль отличается повышенной скоростью, так что столь быстрое завершение полета скорее ожидаемо, чем наоборот. «Что за планета?» – поинтересовался я. «Гвинт» – так называемая летняя резиденция императоров. Не все знают, но Ами провела тут большую часть детства. Если где и решит уходить от погони, то именно тут. Также и старик Арман. Какое-то время он был наместником Гвинта, поэтому тут их пути еще и пересекались. «А на сообщение они что, не ответили?» Я решил уточнить более простой путь получения информации. Ответили, но, ясное дело, место называть не стали. Сказали, что если «я» — это «я», то сам догадаюсь. Бен гордо прищурился, как бы намекая, что его мозги были оценены не зря. «Капитан!» — сбоку донесся встревоженный голос Карла, и мы с Беном одновременно повернулись в его сторону. «Что там?» У орбитальной станции кружит неизвестный объект, а те не обращают на него внимания, и на всех каналах почему-то пусто. Приближение, скомандовал Бен. Но это было уже лишнее. Карл с и так делали все возможное, чтобы мы смогли разобраться, что происходит. Камеры удалось сфокусировать, и на нашем центральном экране вывелась детальная картина происходящего. Сотни псов, отталкивающихся от станции и устремляющихся куда-то в сторону. Точно, в отдалении от станции парил такой же истребитель, как наш. И сейчас он был готов поставить точку в этом сражении, к концу которого мы прибыли. Выстрел. Разрушающий луч пронзил лишенную защиты станцию. Какое-то время ничего не происходило, а потом, видимо, атака добралась до главного аккумулятора, И многотонная конструкция просто разлетелась на куски. ⁇ Алвы! Здесь алвы! Я только и смог, что представить наших врагов, и в этот момент их истребитель развернулся в нашу сторону.